Эпилог. С любезной подачи Маргарет Хейс я во второй раз провела свои дни вместе с превосходным медперсоналом в больнице Пьемонта. Да, я винила её в этом и в том, что случилось с Даяной. Я знала, Хейс манипулировала моей милой подругой и изменила её. В глубине души я чувствовала, что Даяна тоже стала её жертвой, хотя фактов у меня не было и не будет. Я убила подругу детства. Я ещё не до конца осознала это. «Ты не случайно жива?» — сказала мне Маргарет в тот день в своём кабинете. «Верно. Я боролась за жизнь. Но зачем? Бывали моменты, когда пустота просто уносила меня вниз по течению. Даяна была мертва. Чарли больше не было. Раузер угодил в какое-то ужасное чистилище. Я не запомнила ту вторую экстренную поездку в больницу — И мало что помню о первых днях моего пребывания здесь. Говорят, я потеряла много крови. Я спала. Это было великое бегство. Шрам на моём правом запястье останется со мной навсегда. Невозможно будет избежать постоянного напоминания о том, что ночью с зазубренным ножом в руке ко мне пришёл убийца и одним яростным безжалостным движением разрезал мою руку. «Ты чувствуешь её силу?» «Да». Я всё ещё чувствую её. Но я не думала, что Маргарет когда-либо желала моей смерти. В тот день в её офисе она сказала мне, что оберегала меня. Она также предупредила меня, когда я упомянула Даяну, но я не поняла намёка. «Никогда не знаешь, что у человека внутри, Кей. Мне казалось, ты лучше других усвоила этот урок. Теперь я усвоила его, Маргарет. Усвоила она отлично». Врачи сказали, что у меня очередное сильное сотрясение мозга, много синяков на лице и несколько зубов расшатаны. Это потребует лечения, как только меня выпишут. Мне придётся провести некоторое время в тесном общении с мануальщиками, остеопатами и челюстно-лицевыми хирургами. Врачи посоветовали мне остаться на несколько дней. Хотели убедиться, что все раны заживают как следует. Но ведь у всех нас есть раны, не так ли? Все мы в шрамах. «Разве не это хотела сказать мне Маргарет?» Мать заглянула ко мне домой покормить белую мусорку и забрала её домой, что, впрочем, она давно замышляла. Вероятно, мать уже называла её «Снежинкой», упрямо приучая к новому имени. Я твёрдо намеревалась по выздоровлению забрать кошку домой, но пока, похоже, до него было ой как далеко. Нил взял на себя все заботы на нашей фирме. Раузер всё ещё оставался в коме, И мне было наплевать, выйду я когда-нибудь из больницы или нет. Я не представляла себе, как вернусь домой. Здесь же я была рядом с ним. Ничто из этого не сработало так, как мы надеялись. Правда, хорошей новостью было то, что шеф Конор наконец признал накопившиеся улики. Он санкционировал полное расследование по Хейс. Они нашли пистолет, из которого стреляли в Раузера. Девятимиллиметровая пушка — Изначально принадлежала Коэну Хейзу, отцу Маргарет. Она основательно почистила весь дом, но «Мерседес», который Маргарет оставила в автосалоне, дал положительный результат на следы человеческой крови. Образцы совпадали с кровью Алиши Ричардсон, Лейкота и Уильяма Лабрека. Отпечатки пальцев Хейз были по всей квартире Даяны, как и кровь Джейкоба Добса, в том числе пятна на одежде. Ковровое покрытие машины Даяны также совпало с волокном, на на теле Добса. В Тойоте Даяны была найдена кровь Добса, и её оказалось много, из чего полиция Атланты сделала вывод, что Даяна убила Допса в машине. Во скольких других убийствах она участвовала или совершила сама, никто не знал. В Международной организации по борьбе с преступностью полагали, что со временем они смогут это выяснить. Принадлежащие Даяне личные вещи были найдены и в особняке Маргарет Хейс в Бакхеде. Вряд ли это были спорадические ночёвки. Похоже, их роман длился довольно долго. Так вот, кто была новой пассией Даяны и настоящей причиной того, почему её голос дрожал, когда я предупредила её в тот день о Маргарет. Вскоре после того, как я пришла в себя, рядом с моей больничной койкой с мрачным лицом стоял Уильямс. Хейс исчезла. — сказал он мне. Маргарет Хейс теперь была проблемой ФБР и Интерпола. Они будут мониторить весь земной шар в поисках её характерных следов. Я знала, будут новые жертвы. Она готовилась к этому годами, каждый месяц выводя деньги из страны. Суммы меньше десяти тысяч не вызывают вопросов Кей. А это дерьмо перемещали уже столько раз, что оно просто исчезло. По сути, их перестали отслеживать. Мура рассказал мне Уильямс. Похоже, для побега у неё были готовы паспорта и удостоверения личности. Я сидела с Раузером каждый день и читала ему, как мы с мамой читали друг другу, когда я была ребёнком. Каждый день он получал утреннюю газету с огромным количеством моих личных статей. Я настаивала на том, чтобы Раузер оставался на связи с жизнью, со мной, с моим голосом, с новостями о городе, который он поклялся защищать. У меня вошло в привычку возвращаться в его палату поздно вечером, когда казалось, будто на меня обрушивалось буквально всё. Ужасные воспоминания о стрельбе в Раузера, голос Даяны, когда она пыталась меня убить. «Потому что иначе тебя не остановить». Юркнув в его кровать, я прижималась к нему, и мой разум возвращался к миллиону маленьких моментов, проведённых с ним. «Наверное, мне следовало быть добрее», — подумал я. Иногда я так безжалостно дразнила его. Сказала ли я ему хотя бы раз, какой он, по-моему, умный или какой красивый, или как с ним весело, или как круто он смотрится в этих дурацких майках? Почему я не призналась, что ревную его к Джо Филлипс? И это его зацикленность на Джоди Фостер, то, как он вечно говорил о ней, чем сводил меня с ума. Боже, я бы отдала всё на свете, лишь бы вернуть хотя бы одну из его маленьких причуд, что так раздражали меня раньше. Я вспомнила ту ночь на детской площадке, то, как Раузер с удивлённым видом потрогал грудь и понял, что в него стреляли. Мой желудок узлом скрутили горе и гнев. Мне следовало это знать. Я ведь была экспертом, не так ли? По идее, я могла остановить её. Я выскользнула из постели и потянулась за спортивными штанами. Я категорически отказывалась ходить по больничным коридорам в пижаме, Я и без того выглядела жалко, вся в бинтах и синяках. Зазвонил мой телефон. Я вздохнула. Моя мать только сегодня научилась писать текстовые сообщения, и, к сожалению, у неё это неплохо получалось. Я посмотрела на телефон. На экране высвечивался неизвестный номер. Мне как будто кулаком врезали в сердце. Часть меня ожидала этого с того момента, как я узнала, что Маргарет Хейс сбежала. «Жаль Даяну. Такая порывистая. Что ты чувствовала, наблюдая, как жизнь вытекает из неё? Извини, что мне пришлось уйти так внезапно. Начало новой жизни. Но не беспокойся обо мне. Они всегда открывают дверь». М. Я переслала сообщение Уильямсу. Колёсики для отслеживания текста тотчас начнут вращаться, но я знала — Она никогда не стала бы этого делать, не будь уверена, что ей ничего не грозит. Что я чувствовала? Как будто меня разрывают на части, Маргарет, вот что!» Я толкнула дверь в палату Раузера и устроилась на кровати рядом с ним. Пару секунд лежала, оплакивая его, а потом прошептала, «Без тебя эта жизнь не имеет смысла». У меня болело сердце, и у меня не осталось слёз. Я так скучала по нему, смеялась с ним, «Разговаривала. Раньше мы рассказывали друг другу истории о нашей жизни, о нашей реальной жизни, о вещах, которые отметили, изменили и возвысили нас. Истории, хранимые вами для одного человека, которого судьба вручает вам словно сыворотку правды. И как только этого человека не станет, горе хлынет, как вышедшая из берегов река». «Раузер, сукин ты сын!» — сказала ей ему. Если только не очнёшься, я посвящу всю свою жизнь подколкам в адрес Джоди Фостер. Я поцеловала его в щёку, обвела его руку вокруг себя и закрыла глаза. Когда я проснулась, было ещё темно. Моё плечо сжимали чьи-то пальцы. Сильные пальцы, а не та безвольная рука, которая каждую ночь обнимала меня перед сном в больнице. На мгновение я застыла. Моё сердце бешено колотилось, а потом я поняла, «Это меня обнимает раузер». Его грудь вздымалась и опускалась. Я медленно подняла голову. «Я уже начал задаваться вопросом, проснешься ли ты когда-нибудь», — сказал он. Познакомьтесь с Кей-Стрит. Полное имя — Кей-Стрит. Дата рождения — 1 апреля. Да-да, это день дурака. Волосы тёмно-каштановые, глаза — чёрный кофе. Вес — 110 фунтов после пары галлонов воды. Рост — 5 футов половиной дюйма на цыпочках и вытянув шею. Семья. Мать. Эмили Джейн Брэдли-Стрит. Белая, полноватая, как Дебби Рейнольдс в наши дни. Прекрасная повариха, ловец и спасительница бродячих кошек. Отец — Говард. Белый, высокий, худощавый, похож на бормочущего Гэри Купера. Любит что-нибудь строить, возиться в своей мастерской в гараже. Нынешние увлечения — скульптуры из металла. Брат — Джимми Лэндон-Стрит. Тёмно-шоколадная кожа, светлые глаза. Происхождение неизвестно, но идентифицирует себя как афроамериканец. Семейный миротворец и стабилизатор настроения. Бывший муж — Дэн. Изменял в браке большую часть времени безработный, большую часть времени эгоистичный — Всё время сексуальный красавчик, актёр и или авантюрист, ожидающий, что ему вот-вот привалит удача. Биологические родители. Двое наркоманов и одна китайская стриптизёрша. Они расстались вскоре после рождения Кей. Биологические бабушка и дедушка, законные опекуны Кей. В возрасте пяти лет Кей стала свидетельницей их убийства во время ограбления. Образование. Бакалавр криминологии, Университет Южной Джорджии. Аспирантура и диссертация по психологии развития, Университет штата Джорджия. Опыт работы. Подала заявление в ФБР сразу после окончания университета. Была принята, провела два года в полевых условиях, затем в качестве специального агента перешла в один из отделов поведенческого анализа по преступлениям против взрослых в Национальном центре анализа насильственных преступлений ФБР. Когда она больше не могла скрывать свой алкоголизм, была уволена после восьми лет работы в бюро. Алкоголь и реабилитационный центр. Хорошо функционирующая и неявно пьяная, она умело скрывала свою зависимость в течение многих лет, прежде чем это явным образом разрушило её жизнь. Провела три месяца в реабилитационном центре недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. В день выписки её ждал на улице судебный пристав с бумагами о разводе не пьет уже почти четыре года. Бизнес. Корпоративный сыск и расследование. Частная детективная фирма. Предоставляют традиционные юридические и детективные услуги. Поиск пропавших без вести лиц, в том числе должников. Мошенничество с компенсациями работников, сопровождение процессов, судебные иски, поимка беглых правонарушителей, мошенничество со страховкой и обнаружение и демонтаж подслушивающих устройств.